на конях, с копьем и луком. Аполлоница не любил засиживаться на одном месте. Как только шумная ока уносила вниз серые льды, воин терял сон, становился вялым и все посматривал прищуренными глазами на лиловую черту горизонта. Почти каждый вечер он уводил Федора на приречные кручи. Здесь они долго сидели бок о бок на отмытом дождями камне и молчали медленно погасал над лугами вечер. Со стороны синих лесов в городу летели на ночлег молчаливые стаи галок. Из быстрой прони выплыли в оку тяжелые плоты. Платогоны на заторах ловко отталкивались от берегов длинными шестами и перекрикивались. Их голоса четко повторяла перекатливое эхо. Когда же обсыхали дороги и в садах начинали хлопотать, болтая черные скворцы, Аполлоница седлал двух коней, приторачивал к седлам кожаные дорожные кисы с хлебом и сушеным мясом, усаживал на седло Федора, и они надолго покидали город. Всюду и в лесах на тихой цне, и на дальних Окских плесах, и в бескрайних степях всюду у Аполлоницы были верные люди. Они принимали из рук всадников поводья коней и вели гостей на почетное место у очага. Степи начинались от верховьев пары, шли к далекой Верде и в другую сторону, к верховьям Дона. Весенняя степь поразила юного княжича. Привыкший видеть на близком горизонте темные рязанские леса, Федор растерялся перед раскрывавшимся простором. Зеленая с редкими озерками стоячей воды степь грядами уходила к неуловимой черте горизонта. «Травы, все травы, испещренные цветами, высокое небо и ветер!» Чаще всего Аполлоница увозил княжича на реку Пару. На левом высоком берегу реки стояли тенистые дубовые рощи, а на противоположном начиналась необозримая степь, на которой паслись княжеские кони. Здесь Федор впервые сел на спину необъезженного скакуна. Здесь Аполлоница учил его заарканивать коней. Набрасывать им на ноги ременные путы, потом ставить на вздрагивающую ляжку горячее тавро. Сбитые с ног кони скалили желтые зубы, норовя ухватить своих мучителей за ноги. Борьба с дикими конями увлекала княжича. После долгого дня скачек, погони, когда вольный ветер пел в ушах и пьянил, от непрестанного конского ржания, которое, казалось, усиливало ярость солнца, Федор с наслаждением отдыхал у жаркого костра, уничтожая недожаренное на углях мясо. На третье лето Федор умел не хуже любого табунщика вскакивать на неоседланного коня и, держась за жесткую гриву, мчаться на нем. Умел скакать стоя или вися сбоку седла, научился распознавать нрав коней по взгляду, выносливость и быстроту бега по высоте груди и по паховым пазухам. Один раз это было на шестнадцатом году жизни молодого княжича, Аполлоница вместе с Федором и двумя табунщиками углубились далеко в степь. Кони их шли целиной без дороги, из-под самых конских ног то и дело вспархивали молодые тетерева. В раскаленном небе парили ястребы. Соколки часто падали в травы и вновь возносились вверх, держа в когтях свои жертвы. Федор заметил, что даже невозмутимый Аполлонец вдруг начал озираться вокруг. «До этих мест добегают дикие половцы», тихо сказал Аполлонец, отвечая на вопросительный взгляд Федора. «А у них с христианами речь короткая, аркан на шею и в полон». Седые зарычи тяжело проносились над травами, вспугивая стайки мелких птичек. В чистых озерках кругами ходила рыба меж тростников перебегали длинноногие тоскующие куличики. Но вот на одном из круглых холмов вдали явился всадник с высоким колчаном за плечами. Следом взметнулся и второй. Заметив русских, дикие всадники, горяча коней, исчезли в высокой траве. За легкими холмами проплыло густое серое облако. — То пыль, — сказал Аполлонец княжичу. Половцы гонят стада в нашу сторону. Теперь надо ждать набегов. Суровые табунщики переглянулись и поправили кривые половецкие сабли, висевшие у них на перевязи через плечо. Аполлонница уловил тревогу в глазах Федора и сделал равнодушное лицо. Он даже позевал, прикрывая ладонью рот. «Бивались мы с половцами! Неверные они люди, а в бою лихи!» Чуть прозеваешь, тогда держись, шапка. И старший табунщик подтвердил. Что лиса, хитер этот половец. В ту же ночь табунщики подняли конские косяки. К утру пересекли пару и приблизились к передовым рязанским заставам. Из степей полоница перекочевал с княжичем в леса. Воин строил где-нибудь над лесной речкой шалаш, уча княжича складывать из камней очаг и добывать огонь. Из шалаша они совершали дальние походы, выслеживая косуль и стада лосей. Фёдор делил с пестуном своим все тяжести лесной жизни. Ночевал случалось на голой земле и был счастлив, когда ловил на лице воина еле заметную тень одобрения. Наученный ополлоницей Федор умел плести сети, ставить силки на птицу и мелкого зверя, бил стрелой белку, распознавал на траве следы медведей и волков, ловко взбирался на высокие сосны, озирал с высоты зеленое лесное море, над которым редко-редко возникал синий дымок с смолокура или огонек костра, забредшего в глухомань Бортника. Однажды, было тогда Федору по шестнадцатому году, вышла из Рязани в Заокские леса большая княжеская охота. Сам князь Юрий вспомнил молодость и выехал со своим любимым кречетом на лебедей, что во множестве водились на голубых мещерских озерах. Охоту повел Аполлонница, передовым же был отрок Кудаш, однолеток княжича. Стояли теплые августовские дни. На ночевках охотники выбирались из шатров, спали под открытым небом, на котором горели и искрились звезды. Чуя близость коней, в буреломе одичало подвывал старый волк. Сторожевые псы, лежавшие у костров, вскакивали на ноги, вытягивались, и, как окаменелые, стояли долго, всматриваясь в тьму мерцающими глазами. Глухо покрятивая, вставал со своего ложа Аполлонница и звал конюших отроков. Он приказывал им подбросить сушняка в костер. Веселые струйки огня освещали тяжелые лапы елей, стоявших вокруг поляны. С зеленой искрой вспыхивал глаз обернувшегося на свет огня. Звезды тускнели, и одинокий волк прекращал зловещий вой. На третий день Аполлонница повел молодых охотников к самому озеру Великому, где во множестве гуляли стада косуль. Князь Юрий прекратил свою потеху и тронулся в стойбище Мещерского царька, куда его давно звал верный данник. Федор пошел с молодыми охотниками. Обок с ним ехал на своем соловом коне Кудаш. Круглолицый, широко расставленными серыми глазами молодец, послушный и необидчивый. Кудаш льнул к Федору и часто забывал о разнице между ними. Звал княжича по имени и даже любовно похлопывал по плечу. Фёдор понимал, что молодой княжеский ловчий опытнее его в исследовании зверя, знал лес как свой дом, а по силе и ловкости не уступал взрослым охотникам. Состязаться с Кудашом в догадливости, в умении отыскать простывший след зверя, в быстроте добычи огня, стало для Фёдора делом чести. Вот и теперь Фёдор старался не отставать от ловчего и гнал своего коня, далеко уходя от главной группы охотников. Когда топот коней сзади и голоса становились глуше, даже едва слышными, куда Кудаш снимал с плеча Турий рок и, сдерживая своего нетерпеливого солового коня, долго трубил. От натуги у него кровью наливались глаза и малиновые губы синели от синевы.